Глава седьмая. Лия. В машине тепло. Пахнет сигаретным дымом и чем-то еще очень знакомым, едва уловимым. Какая-то специя или пряность. Не могу разобрать под тяжестью смеси из разного мужского парфюма. Приятно. Поглубже вдыхаю этот запах и чувствую, как внутри тоже становится совсем немного теплее. Но ощущение опасности никак не дает расслабиться. Все время кажется, что сейчас нас догонит. На каждом светофоре сжимаюсь и опасливо всматриваюсь в восстанавливающиеся рядом машины. Любая из них может оказаться машиной людей хозяина. Втянув голову в плечи, съезжаю по спинке сидения, пытаясь спрятаться в огромном худе Мирона. Сердце стучит, как у загнанного в угол кролика. Обхватываю себя руками. Чувствую внимательный взгляд подполковника. Это никак не мешает ему разговаривать со своим другом. Приятный, глубокий голос большого и сильного мужчины вселяет опасную надежду на то, что мы все же доедем, и мой страх – это обычная паранойя. «Иди ко мне». Большая ладонь подполковника хлопает по колену, как в замедленной съемке. В районе пупка происходит горячий, болезненный взрыв. Бешено стучащее сердце останавливается на доли секунды и запускается с новой силой, а тело, привыкшее выполнять команды, мобилизируется, и я медленно сползаю к краю сидения, чтобы опуститься на колени. Останавливает его внимательный взгляд. Я вопросительно смотрю на Мирона и совершенно не понимаю, чего он хочет. Дёрнув головой так, что в его шее за подполковник плавным движением убирает за ухо мои волосы. Головой ложись вот сюда, мягко говорит он, взглядом указывая на своё бедро. Засыпаешь ведь, так будет удобнее. Иди, иди сюда. Тянет меня за худи. Послушно устраиваюсь на сиденье, уложив голову к нему на колено и подтянув к себе ноги. «Видишь, совсем не страшно». Едва слышно произносит он, касаясь пальцами моих волос. Затаившись, позволяя мужчине делать то, что ему явно нравится. Он перебирает мои волосы, иногда касаясь кожи головы. «Мне щекотно и приятно?» «Это слишком сложно осознать. Посторонний мужчина делает мне приятно, ничего не требуя взамен». «Потребует позже?» Вздрагиваю от этой мысли. тш все хорошо», — мягко успокаивает Мирон. «Черт, тебя трогать-то страшно!» Его слова тихим шелестом касаются моего уха. Впереди сидящий мужчина, скорее всего, и не услышал, а я, как дикий зверек, у которого обострены все органы чувств. Веки тяжелеют и все время норовят закрыться. Но спать нельзя. Вдруг что-то произойдёт. И я старательно держу глаза открытыми, даже моргаю реже. Но мне стало спокойнее. Мир на месте. Открывай. раздаётся с переднего сиденья. Сейчас. Подполковник помогает мне сесть, надевает съехавший с головы капюшон и хлопает по карманам, вынимает связку ключей. Пульт Выходит из машины, чтобы открыть ворота. Оставшись наедине с незнакомцем, снова сжимаюсь в нервный комок и вздрагиваю всем телом, когда автомобиль трогается с места. Проезжает во двор, останавливается. Быстро открываю дверь в желании как можно скорее оказаться в ауре того, с кем не так жутко, и… Слышу грозный рык, эхом разносящийся вокруг нас. Если бы я могла закричать, точно бы это сделала. Но я лишь обхватываю горло обеими ладонями и делаю шаг назад, глядя на огромную чёрную тень со светящимися глазами. «Харт, нельзя!» Обращается к тени Мирон. «Ко мне!» Мы вместе с псом делаем шаг, и я в очередной раз ненавижу свои рефлексы, срабатывающие по команде. «Скучал, дружище!» Хрипло смеется подполковник и треплет его за шею. «У нас гостья. Сейчас будем знакомиться. Сидеть!» Командует псу. лея иди сюда. Смелее!» Осторожно шагая вперед, стараясь не делать резких движений, а лучше вообще не дышать. Мирон берет меня за руку и тянет ее прямо к морде пса. «Не надо!» Съеживаюсь, но он же не слышит. Собака тычется носом мне в ладонь, фыркает «не нравлюсь». «Лия, это Харт. Он тебя не тронет. Харт. Свои!» Продолжает удерживать мою руку, объясняет псу. «Свои!» Повторяя четче. Снова фыркнув, пес, похоже, не соглашается с мнением хозяина, но у него нет выбора, и ему приходится подчиниться. «Сейчас пойдем в дом, подожди минутку». Просит Мирон, отпустив мою руку. Уходит к мужчине, который меня привёз. А я, как вкопанная стою и смотрю на крупного, чёрного, как ночь дубермана. За моей спиной происходит тихий, короткий разговор. Заводится двигатель, шуршат шины. Закрываются ворота. «Пойдём». Положив ладонь между моих лопаток, Мирон подталкивает в сторону дома. «Здесь безопасно». В его присутствии позволяю себе посмотреть по сторонам, насколько это сейчас возможно. Кажется, что мы очень далеко от цивилизации. Тишина, вокруг деревья, и здесь холоднее, чем было в городе. Идеальное место, чтобы бежать. Если бы я знала, куда. А просто в лес, если это он. Чистое самоубийство. Нет, я должна выжить, обязана, чтобы найти маленькую сестрёнку чтобы обрести свободу. Мы входим в просторную комнату. Мирон включает часть светильников, и вокруг становится неожиданно уютно. Все строго, ничего лишнего, по-мужски, но при этом тепло. Есть диван, камин, плазма и небольшой бар. И этот огромный черный пес тоже здесь есть. Пить очень хочется. У меня даже губы высохли. Все время облизываю их. Мирон оглядывается и смотрит на то, как мой язык двигается по нижней губе. «Иди за мной!» – вздыхает он, кивком указывая направление. Минуя короткий коридорчик, оказываемся на кухне. Мирон выдвигает мне стул и предлагает сесть. Набирает воды в чайник. Ставит его на подставку и щелкает кнопкой. Рядом с хозяином крутится Харт и нетерпеливо клацает когтями по полу. На его мощной шее тоже ошейник, красивый, кожаный. Шерсть лоснится, а во взгляде нет ни грамма страха. Там только преданность и безграничная любовь. Он подходит и тычет головой в крупную ладонь подполковника, а я, приоткрыв рот, наблюдаю за ними. «Сидеть, Харт!» Отмахивается Мирон, и крупный пёс спокойно плюхается назад, облизывается и, чуть склонив голову набок наблюдает за тем, как его хозяин достаёт кружки из шкафчика и делает нам чай. На глаза снова наворачиваются слёзы. «Со мной так не обращались. Мне больно и даже завидно этому доберману. Его жизнь точно лучше, чем моя. Держи». Мирон ставит передо мной кружку горячего чая. Тут же обнимая её ладонями и греюсь. Внутри абсолютный раздрай, но я так перенервничала и устала за сегодня, что собрать себя воедино не получается. Горячий напиток обжигает губы и плавно стекает по горлу, а глаза снова закрываются. Батарейки сели, ресурсы организма исчерпаны. Мирон явно хочет получить ответы на свои вопросы. Я уже в третий раз замечаю, как он набирает в грудь воздуха и открывает рот, чтобы заговорить. Но смотрит на меня и просто пьет свой чай. Наверное, я выгляжу жалко на его кухне, в его одежде, зареванная и зашуганная. Об этом тоже я буду думать не сегодня. «Ты голодная?» – спрашивает Мирон. Отрицательно качаю головой. «Ничего в меня сейчас не полезет». Он кивает и сосредотачивается на животном. Оглаживает и ласкает, а пёс аж светится от удовольствия. Пара минут, а я не могу отвести от них глаз. Так это всё гармонично и красиво. «Пойдём, покажу тебе комнату. Примешь ванну, поспишь. А утром мы спокойно всё обсудим, окей?» Предлагает Мирон. «Положительно киваю, как болванчик. Да я сейчас он и есть». Опустошённая болванка, не имеющая понятия, что делать дальше. Мы поднимаемся на второй этаж. Две спальни напротив друг друга. В моей большая кровать. Окна в пол с видом на посёлок. Не лес. Это и огорчает, и одновременно радует. Так странно. «Там ванная», – показывает Мирон. «Моя спальня напротив. Сейчас принесу полотенце». «Если мне надо будет зайти, я сначала постучу. Хорошо?» Дожидаются кивка и отступает спиной вперёд. Дверь плотно закрывается. Через минуту я слышу стук. Выждав ещё немного, заходит Мирон и кладёт на край кровати стопку чистых полотенец, а сверху лежит его футболка. Поблагодарив, забираю всё и ухожу в ванную». Долго стою под горячей водой, возвращая себе ощущение человека. «Ещё б ошейник снять!» Насухо вытираюсь, надеваю чистую футболку, тоже хранящую запах своего владельца, как и всё в этом доме. Устраиваюсь на самом краю кровати и застываю, глядя в окно. За дверью слышатся шаги и фырканьи харда, а в мою пустую голову лезут кошмарные картинки о подвале, мисках и плётках, о жёстком взгляде, приказах, ударах тока и ещё более жёстком сексе после. Спать не получается. Мне всё кажется, что хозяин сейчас придёт за мной. Он ведь идёт, я знаю. Он рыщет по городу в поисках своей любимой игрушки. Подчиняясь инстинктам, как привыкла за последние два года, поднимаясь и, тихо ступая босиком по тёплому полу, шагаю в комнату напротив. Вхожу и сразу же плотно прикрываю за собой дверь. «Здесь не так страшно». Мирон спит, отвернувшись к окну. «Я не смею лечь рядом, но мне так нужна его сила, чтобы окончательно не сломаться сегодня. Я просто спрячусь от всех своих кошмаров и тихонечко посижу рядом». Опускаюсь на пол – Опираюсь спиной на кровать. Подтягиваю к себе колени, обнимаю их обеими руками и кладу на них подбородок. Сижу и смотрю в одну точку, зевая, всхлипывая и чувствуя, как, наконец, засыпаю. Мне снятся руки. Сильные, крепкие и одновременно такие нежные. Они подхватывают меня и куда-то несут. Всё равно, куда... Мне так хорошо и совсем не страшно. Я лечу, будто в невесомости, но недолго. Полет сменяется упругим матрасом и мягкой подушкой. А еще этот аромат. Он пропитывает целиком и становится частью меня. Надо проснуться, но сил, чтобы открыть глаза, нет, и я сдаюсь. Просто расслабляюсь в этих руках и неожиданно уплываю в какой-то красочный сон. Балансируя на грани реальности, ощущаю на талии тяжелую мужскую руку, резко открываю глаза и понимаю, что лежу на кровати, но совершенно точно не одна. Дышу через раз и пытаюсь осмыслить происходящее. Я лежу на боку, а Мирон за мной. Прижимается ко мне своим горячим телом и крепко обнимает. Он так близко, что сердцу тут же становится тесно в груди. Оно подскакивает к горлу и колотится, как сумасшедшее. Я совсем не понимаю, как здесь оказалось. Всё в той же футболке, укутанная тёплым одеялом и объятиями. Он перенёс. По груди разливается тепло. Не знаю, как на это реагировать, и просто застываю в одной позе, чтобы случайно не коснуться и не разбудить Мирона. Не замечаю, как снова засыпаю». И второй раз открываю глаза от ощущения горячего дыхания прямо в районе своего лица. Из груди рвётся не мой крик. Я подскакиваю на кровати, прижимая к себе одеяло и запыхавшись, в ужасе смотрю в наглые карие глаза.